В данной раздаче представлена книга Алексея Сысоева из серии «14. Инкарнации Саны Серебряковой», книжка номер 3 «Рейнхард Шредер Как исправить реальность». Приятного прослушивания!»